Надежда Георгиевна привыкла доверять профессорам, поэтому, когда эксперт-психиатр заявил, что считает мостового невиновным, на сердце отлегло. Теперь можно с чистой совестью настаивать на оправдательном приговоре и не мучиться сомнениями, кого там видела глазастая старушка, как заколка попала под диван Кирилла и прочими мелочами. После заседания она отвезла Наташу домой на такси и осталась ненадолго. Сбегала в магазин, где, к счастью, как раз выбросили вполне приличных кур. Сварила девушке еды, чуть прибралась в и так очень чистенькой квартирке. Не обошлось без легкого укола зависти. Наташин дом выглядел как раз так, как она мечтала обустроить собственное жилье. Как прекрасно все же иметь папу-академика. Надежда Георгиевна надолго притормозила у полок с книгами. Зарубежные авторы, классика, детективы, чего только нет. Анька бы просто с ума сошла от восторга, увидев эту роскошь. Тут Надежда Георгиевна спохватилась и вернулась ухаживать за девушкой. Бедняжка не только неважно себя чувствовала, но и явно грустила. Был момент, когда на глазах ее показались слезы, но лезть к человеку в душу Надежда Георгиевна побоялась. Она приготовила чай, поставила возле изголовья вазочку с карамельками, зная, что иногда конфетка помогает от печальных мыслей, и поехала домой, обещав заехать завтра утром. Только в автобусе она сообразила, что надо было отвезти Наташу к себе домой. Впрочем, хорошо, что она этого не сделала. За всеми этими судебными делами Надежда Георгиевна совсем забыла о триумфальном возвращении бабушки из санатория. Въезд императрицы должен был состояться завтра, а сегодня Аня металась по дому, наводя порядок. «Где ты ходишь?» – с порога набросился муж. Пробормотав судебные издержки, Надежда Георгиевна стремительно переоделась в домашнее и включилась в процесс. «Нельзя нарушать непреложное правило семьи Красиных. Когда человек возвращается из поездки, его должен встречать стерильный дом и праздничный обед». Аня молодец, убралась на славу, а с едой надо что-то решать. Слава богу, она догадалась и для себя курицу взять, не только для Наташи. Естественно, в каждом блюде, которое она сейчас приготовит, будут выявлены мелкие недочеты, но традицию надо соблюдать любой ценой. Кухонная возня затянулась почти до полуночи, и когда Надежда Георгиевна закончила, муж давно спал. Она легла к нему под бочок, обняла, послушала ровное дыхание, и вдруг в голову пришла непрошенная мысль о том, как в сущности несправедливо устроен быт. Она работает не меньше мужа, а получает тогда же и побольше, но домашние хлопоты все на ней. Алексей, дай бог, если раз в месяц вкрутит лампочку. Ну ладно, она жена, а Анька с Яшей. Оба дети, оба учатся, но дочка должна помогать по дому, а сын? Нет. Конечно, он вырос идеальным, потому что мальчик, и никто его ничего не заставлял делать. Приноси себе пятерки и с умным видом выдавай правильные рассуждения. Вот и все. Ты молодец. Не то с Аней. Аня, ты же девочка, значит, помогай матери хозяйничать. Ладно бы отец был простой мужик, ковырялся в гараже, стругал и пилил, или хоть собирал всякие радиоприемники и приобщал сына к своим мужским занятиям. Тогда было бы справедливо. Или сын подрабатывал бы на полставки, как хотела та погибшая девушка-студентка? Так, ладно, хватит думать о несовершенстве мира, есть вопросы поважнее. Дима Шевелев. Такой открытый и приятный парень. Полярник, он тоже совсем не подходит под тип серийного убийцы, как его описал профессор. Но зачем тогда Павел Дмитриевич ввязался в это дело? Надежда Георгиевна повернулась на спину и уставилась в потолок. ради второго сына. Он связался с рокерами, ушел на дно, и очень может быть, что сердечная недостаточность на самом деле не что иное, как передозировка наркотиков. Это то, что известно ей. А отец наверняка знает гораздо больше об обстоятельствах гибели сына. Вдруг он считает, что Кирилл Мостовой прямо виноват в Мейкиной смерти и теперь ему мстит. Официально наказать по закону не получалось, чтобы не опорочить память Мейки и самого Шевелева, не справившегося с воспитанием детей. А теперь вот представился случай. «Как подло чужими руками. но ну, не можешь ты успокоиться, пойди сам, открыто вызови на честный бой, а не подстрекай других из своего безопасного кабинета». Только на границе сна и Яви пришла мысль, что если бы Кирилл увлекался наркотиками, это неизбежно выяснилось бы во время психиатрической экспертизы. И при обыске, кстати, нашлись бы хоть какие-то признаки этого увлечения. Утром Наташа выглядела немного получше, но зеленый цвет лица и тени под глазами сохранялись. Похоже было, что ночью она долго плакала, но Надежда Георгиевна не стала пытать свою подопечную, Просто покормила ее завтраком и помогла спуститься в такси. Второй день подряд на такси это было что-то очень странное, элементы сладкой жизни. Надежда Георгиевна чувствовала себя самозванкой и рабела перед водителями. Неприятно, когда прислуживают. От этого она терпеть не могла рестораны и такси, но на общественном транспорте Наташе было бы тяжело. Собираясь в суд, Надежда Георгиевна положила в сумочку анальгин и цитрамон, а больше она не знала, чем помочь девушке. Наташа ободрилась, заявила, что ей совершенно ясно, мостовой невиновен, поэтому можно дать покой пострадавшему органу, то есть ни о чем не думать и тихонько дремать, но ну, а если вдруг что-то радикально изменится, тогда уж она подключится. Зная ненавязчивый советский сервис, они заказали такси на чуть более раннее время, чем нужно. Уверенные, что машина опоздает, но, о чудо, водитель прибыл точно в срок, и в результате они оказались в суде едва ли не первыми. Кабинет Ирины был еще заперт, но секретарша любезно открыла его. Наташа прилегла на свою импровизированную кушетку, а Надежде Георгиевне было чуть неловко находиться в чужом кабинете без хозяйки, и она отправилась покурить, думая, что по раннему времени на черной лестнице еще никого нет. Спустившись на один пролет, она услышала мужские голоса. Надежда Георгиевна поморщилась, узнав на слух прокурора и председателя суда, того самого красавца, за одним столиком, с которым обедала в первый день. Председатель был ей симпатичен, а вот с Бабкиным ни за что не хотелось общаться. Поэтому она притихла на своей площадке и не стала спускаться ниже. Хотя курить на пороге, когда ты вроде бы и под крышей, и в то же время как бы на улице, гораздо приятнее, чем в помещении. «Надо было ей больняк взять», — сказал Бабкин внизу. Надежда Георгиевна знала, что подслушивать нехорошо, но навострила уши. «Зачем?» «Сами знаете, больняк — железное оправдание. Я бы заявил ходатайство о заслушивании в отсутствии свидетеля». Она его не удовлетворит, отложит слушания, и вся эта бодяга неизвестно, насколько еще затянется. А так быстро пришла, отторобанила свое, и свободна. «Но...» «Без но, все под контролем. Ладно, пойдемте, надеюсь, уборщица у меня уже закончила». Надежда Георгиевна стремительно затушила сигарету, взбежала по лестнице и, кажется, успела заскочить в кабинет до того, как председатель с прокурором ее заметили. «Вероятно, в подслушанном разговоре нет ничего дурного. Он даже может не иметь отношения к процессу мостового. Да, точно, если бы председатель с прокурором что-то замышляли, не стали бы обсуждать свои преступные планы на общей лестнице». Она хотела поделиться услышанным с Ириной, хотя это и неэтично, но судья опоздала, и до начала заседания не нашлось времени с ней поговорить. Первым выступал Замполит. Это оказался невысокий коренастый мужчина, карманный вариант героя. Глядя на него, Надежда Георгиевна невольно улыбнулась. Бывает, черты лица даются людям от рождения. кого-то бог награждает мужественным подбородком, кого-то, наоборот, хитрыми бегающими глазками, кого-то чувственными губами, а бывает и наоборот. Дается человеку лицо простое, как чистый лист, и жизнь пишет на нем то, что он есть. Замполит был в гражданском и на первый взгляд казался обычным плюгавым мужичонкой, но спокойный взгляд серых глаз и твердая складка рта интриговали. Не тратя времени на пустые разговоры, замполит сразу рубанул, что Кирилл был лучшим матросом за все время его службы, и то, что происходит с ним сейчас, идиотское недоразумение. Мостовой был умным и любознательным, в полном объеме освоил свою воинскую специальность и стал великолепным наставником для молодых товарищей. Дисциплинированный, спокойный, исполнительный. Словом, такой матрос, что нельзя желать лучше. Из-за отсрочки он оказался старше по возрасту, чем большинство матросов, но не использовал это преимущество во зло, а наоборот подбадривал молодых, помогал им освоиться, в общем, вел себя как настоящий старший брат. Он не был, что называется, душой компании, скорее его можно характеризовать как сдержанного человека. Но Кирилл прекрасно играл на гитаре и пел, а всем известно, что «тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья». Видимо, в мостовом сильна была педагогическая жилка, потому что он обучал ребят не только воинской премудрости, но и аккордом. Замполит высоко ценил этого матроса и настоятельно советовал ему пойти дальше, сделать военную карьеру. Рекомендацию высшее военное морское политическое училище он готов был дать в любую секунду, как, впрочем, и все другие офицеры экипажа, если бы мостовой проявил желание учиться. Только Кирилл сказал, что видит свое предназначение в творчестве, и отказался. Надежда Георгиевна покачала головой. Слишком уж идеальным получается образ подсудимого. Какой-то он становится засахаренный, слишком приторный, чтобы быть правдивым. И психиатр-то от него в восторге, и весь военно-морской флот очарован и плачет горючими слезами, что матрос мостовой покинул его славные ряды. «А вы знаете, какую жизнь ведет сейчас ваш эталонный матрос?» Поднялся прокурор. «Я понял, что он сидит в тюрьме». «Вот именно. Но я не об этом. Не знаю, о чем вы, но я говорю о том, что было. Вы спросили, как он служил. Я ответил, что он служил отлично. Не могу же я сказать, что раз сейчас он другой, то и раньше было иначе, чем было». «И все же...» Прокурор противно улыбнулся. «Вы политический работник и должны понимать, что именно. Что прошлое можно менять в угоду настоящему? Нет, это я понимать отказываюсь. Ваш прекрасный матрос после демобилизации ведет странную жизнь. Пишет клеветнические стихи, порочащие советский строй, среди которых есть и произведения откровенно религиозного содержания». Прискорбно это слышать, но еще раз повторяю, мостовой был отличный матрос. Какая муха его потом укусила, я не знаю. Но именно вы ответственны за воспитание личного состава. Прокурор надулся и наставительно поднял руку с вытянутым вверх указательным пальцем. Надежда Георгиевна знала за собой привычку к этому жесту и сейчас поклялась больше никогда его не использовать. «Да, так и есть», — спокойно сказал свидетель. Мне нужно, чтобы личный состав выполнил боевую задачу и каким богам он при этом молится – его личное дело. Вы сейчас религию приплели, так я вам скажу одно. Если человек готов отдать жизнь за Родину, то Родина должна ему позволить передать душу туда, куда ему хочется. Богу в руки или в никуда, или куда-нибудь еще. Вы ведете очень странные разговоры. Для вас странные. поэтому давайте остановимся на том, что Кирилл нес службу отлично, и никаких странностей за ним никто не замечал». Надежда Георгиевна старалась не смотреть на подсудимого, чтобы потом не так сильно мучиться, если все же придется вынести обвинительный приговор. Она уже привыкла сидеть так, чтобы взгляд не падал на Кирилла даже случайно, и за весь процесс только пару раз встретилась с ним глазами. Ирина с Наташей, кажется, придерживались той же тактики, а сам мостовой сидел тихо, и очень легко можно было себе представить, что он и вовсе отсутствует. И только теперь, когда она увидела, что замполит улыбается Кириллу со свидетельского места и даже незаметно машет ему сжатый в кулак рукой, Надежда Георгиевна поняла, как тяжело парню было все это время сидеть в полной изоляции. Она щадила свои чувства, не понимая, что подсудимому все это время была нужна поддержка, знак, что его видят и думают о нем. Надежда Георгиевна набралась духу и посмотрела Кириллу в глаза, ожидая чего угодно, злобы, ненависти, но он только слегка улыбнулся ей в ответ. После замполита давала показания свидетельница при попытке пристать которой мостовой был задержан. Это важнейшее ключевое выступление должно было состояться раньше, сразу после представителей потерпевших, но девушка находилась в командировке, и судья перенесла ее опрос до возвращения, объяснив, что в данном деле порядок исследования доказательств не так важен. Заодно она перенесла показания оперативника, руководившего задержанием, чтобы он выступал сразу после девушки. Свидетельница, высокая и полная женщина кустодиевского типа, накрашенная слишком ярко для первой половины дня, производила впечатление вульгарной особы. Оказавшись на свидетельском месте, она непрерывно поправляла волосы, стреляла во все стороны глазами и очень охотно рассказывала о своих переживаниях, почти не уделяя внимания фактам. как она шла вечером одна и боялась, но преодолевала страх, потому что делала очень важное дело, навещала захворавшую коллегу и ради того, чтобы помочь человеку, готова была на любой риск. Так вот, она шла, шла, источая героизм при каждом шаге, как вдруг ее окликнул молодой человек и предложил проводить. Она страшно испугалась, сердце так и зашлось. и растерялась, и прямо не знала, что и делать, и на всякий случай уже простилась с жизнью, как тут выскочили милиционеры и повязали супостата. Она без колебаний подтвердила, что человек, находящийся сейчас на скамье подсудимых, и есть тот самый супостат. «Вы сильно испугались?» — спросил прокурор. «Ой, ну что вы, чуть не умерла со страху». Свидетельница поправила волосы и кокетливо улыбнулась. «А вы помните, что он вам говорил?» «Предложил проводить, потому что в районе орудует маньяк. Типа позаботиться обо мне хотел, но я-то знаю, что это значит». «То есть вы не сомневались в том, что у него злые намерения?» Надежда Георгиевна легонько толкнула Ирину локтем. Если нельзя учитывать предположения профессоров, то нельзя брать во внимание и предположения данной свидетельницы, женщины явно недалекой. Но судья почему-то молчала. «Ой, ну это понятно. Если бы он просто познакомиться хотел, так зачем дожидаться, пока я варку сверну? Нет, я еле жива была от ужаса. Слава богу, милиция подоспела. Вот сколько буду жить, столько буду благодарна ребятам, и что мне жизнь спасли». У адвоката, как всегда, вопросов не возникло, и Надежда Георгиевна ринулась в атаку. «Скажите, подсудимый брал вас за руку или демонстрировал оружие?» «Нет, но...» «Тогда почему вы решили, что у него враждебные намерения?» «А вы что решите, когда незнакомый человек захочет вас проводить?» «Согласна. В критический момент разумнее всего трактовать непонятные намерения как враждебные и защищаться». Вы поступили совершенно правильно, не поверив гражданину мостовому. Но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Вы в зале суда под защитой закона. Зато сейчас от вашего свидетельства решается судьба подсудимого. Поэтому я прошу вас сосредоточиться и сказать суду, что вызвало в вас страх. Только ли знание, что незнакомым мужчинам доверять нельзя, или действительно агрессивное поведение подсудимого. «Да что вы меня пытаете? Можно подумать, я вру. Знаете, какого я страху натерпелась, а все равно пришла исполнить свой гражданский долг, будто заново пережила весь этот ужас, и не для того, чтобы вы надо мной издевались». «Свидетель, над вами никто не издевается», — вмешалась Ирина. «Вам задают разумные вопросы. Где вы находились, когда подсудимый вас окликнул?» «В арке». «А он где?» «Не знаю, вроде бы тоже. Да не помню я уже», – плаксиво воскликнула девушка. «Столько времени прошло. Вам-то, конечно, было бы лучше, если бы он меня убил. Тут-то вы бы поняли, что у него враждебные намерения. Но, слава богу, есть еще в милиции люди, которые защищают честных людей, а не только убийц». Больше ничего от девушки не добились, кроме многократного утверждения, что мостовой твердо хотел ее зарезать, и она только чудом спаслась. Оперативник, вызванный после нее, в общем, подтвердил показания свидетельницы. Проводя слежку за мостовым, он не ожидал такого драматического развития событий и взял с собой товарища из добровольной народной дружины просто для того, чтобы не скучать. Решение это оказалось разумным, потому что в одиночку оперативник вряд ли смог бы задержать такого богатыря, как Кирилл. Мостовой мирно шел в направлении дома, как вдруг остановился и окликнул девушку, свернувшую в арку глухого двора. Оперативник с товарищем подобрались. Девушка ответила довольно грубо, но Кирилл не отстал, а последовал за ней в арку. Оперативник сократил дистанцию. Мостовой шел за девушкой на расстоянии около трех метров, повторяя, что только поможет ей миновать опасный участок, но оперативник прекрасно знал, что верить подобным обещаниям никак нельзя. Поскольку было известно, что маньяк убивает резко и внезапно, оперативник счел невозможным ждать, пока Кирилл обнаружит свои намерения и задержал его, как только тот приблизился к девушке на расстоянии вытянутой руки. Парень отреагировал спокойно, не сопротивлялся, сразу назвал себя и согласился пройти в отделение. Больше оперативник по существу дела ничего добавить не смог. Таскаясь целый день за подозреваемым, он замерз, проголодался и устал, поэтому с радостью сдал задержанного коллегам и отправился домой. «Все гладко, не придерешься». Надежда Георгиевна вздохнула, решив, что судья сейчас отпустит свидетеля, но та медлила, хмурилась, будто пыталась поймать ускользающую мысль, наконец просияла и спросила, где был подсудимый, когда окликнул девушку. Как где? Где он находился? Зашел уже в арку или оставался на улице? Вроде бы на улице еще. Ну да, девушка свернула, а он остановился на улице при входе в арку, окликнул ее, а потом только пошел следом. Громко окликнул. мы слышали Судья сложила перед собой руки как отличница. «Вам не показалось это странным? Зачем кричать на улице, привлекая к себе внимание, когда можно молча зайти в арку?» «Может, он так втирался в доверие?» — резонно предположил оперативник. «Если бы он молча последовал за девушкой, она могла бы испугаться и заорать в сто раз громче». Ирина кивнула. «Допустим. Тогда давайте уточним другой момент». «Скажите, вы вошли в арку следом за мостовым. Он мог вас видеть?» Оперативник кивнул и заметил, что в тот момент жизнь девушки беспокоила его больше, чем интересы следствия, поэтому о конспирации он почти не думал. «Значит, он вас видел и все равно решился на преступление?» «На глазах у двух потенциальных свидетелей?» «Возможно, он нас не заметил или думал переждать, пока мы пройдем». «Логично. Спасибо, больше нет вопросов». Тут поднялся прокурор и объявил, что у него вопрос к подсудимому. Судья благосклонно кивнула. «Подсудимый, вы утверждаете, что просто хотели проводить девушку?» «Да». «И часто у вас бывают такие рыцарские порывы?» «Нет». «Кирилл Вениаминович, отвечайте суду более развернуто», доброжелательно сказала Ирина. «Государственный обвинитель интересуется, есть ли у вас обыкновение охранять незнакомых девушек. Случалось ли подобное раньше?» «Вот именно», — перебил прокурор. «Может быть, вы назовете хотя бы одну спасенную вами таким образом даму, чтобы она подтвердила суду ваши благородные намерения?» Мостовой пригладил волосы и улыбнулся. «К сожалению, не назову». «Ни до, ни, естественно, после этого случая я не навязывался в провожатый незнакомкам». Бабкин самодовольно усмехнулся. «Вот как? Отчего же вдруг такой альтруизм?» Кирилл медлил с ответом. «Пожалуйста, Кирилл Вениаминович, скажите, зачем вы последовали за свидетельницей?» Судья, ободряющий, улыбнулась. «Вам что-то показалось подозрительным? Или девушка понравилась? Была же какая-то причина?» «Да, причина была. Мостовой опустил взгляд. Дело в том, что как раз в тот день я узнал, что какая-то девчушка из нашей тусовки погибла от руки маньяка. Кто вам это сказал?» «Не помню. Да и неважно это. Просто говорили, что убили девочку, и вроде как она была нашей фанаткой. Я расстроился и почувствовал что-то вроде вины». «Почему?» «Ну как?» «Понимаете, я пишу стихи и песни, и, к сожалению, не могу без этого. Это главная необходимость моей жизни, и то, чтобы люди слышали меня, мне тоже очень важно. Только я никогда не хотела, чтобы мое творчество стало для кого-то образом жизни, понимаете? Я хотел помогать ребятам понять мир, но ни в коем случае не заменять его. В конце концов, это всего лишь песни, и ради них совсем не нужно ни от чего отказываться». «Нельзя мне с этого места говорить такое, но тем не менее. Я подумал, что вдруг, если бы девочка не увлекалась моими песнями, то сидела бы дома и осталась жива. Получается, я, взрослый человек, пою о высоком и хорошем, а сам веду детей куда-то, черт знает куда, как гамельнский крысолов. «Подсудимый, ваши духовные искания не имеют отношения к делу», — перебил Бабкин. «Простите». Короче говоря, я был в расстройстве чувств и захотел сделать что-то хорошее. Усмехнулся Мостовой. «Сделал, и вот я здесь».